Глава 12. Они называют это паром. Джон включил мобильный телефон, как только в четверг после обеда они с Дэном оказались в зале прилета аэропорта Логан. Едва он успел заметить более дюжины пропущенных вызовов, как телефон зазвонил прямо у него в руке. Доктор посмотрел на экран. «Стоун?» — спросил Дэн. Учитывая количество прежних звонков с того же номера, почти не сомневаюсь, что это он. «Не отвечай. Позвонишь ему сам, когда окажемся на Северной магистрали, и скажешь, что мы будем в...» Дэн посмотрел на часы, которые так и не переводил с времени Восточного побережья, «примерно в шесть. А уже там расскажем ему все». Джон неохотно убрал телефон в карман. «Пока мы летели сюда...» Я только и думал, как бы мне не лишиться из-за этого лицензии на медицинскую практику. А теперь, молю Бога, чтобы копы не сцапали нас, как только мы припаркуемся у дома Дэйва Стоуна. Дэн, который по пути домой несколько раз связывался с Саброй, помотал головой. Она убедила его подождать. Но, как ты знаешь, сейчас в их семье много чего происходит. А потому мистер Стоун в данный момент совершенно сбит с толку. В ответ Джон уныло улыбнулся. Не он один. Абра сидела на ступеньках террасы вместе с отцом, когда Дэн свернул на подъездную дорожку к дому Стоунов. Доехали они быстро. Было только половина шестого. Абра вскочила, и прежде чем Дэйв смог попытаться удержать ее, побежала навстречу. Ее волосы развивались. Дэн понял, что она бежит к нему и успел передать завернутую в полотенце бейсбольную перчатку Джону. Девочка бросилась в его объятия. Она дрожала всем телом. «Ты нашел его! Нашел его и перчатку! Давай же ее сюда!» «Не сразу», — сказал Дэн, отпустив ее. «Сначала надо все тщательно обсудить с твоим папой». «Тщательно обсудить?» — переспросил Дэйв. Он ухватил Абру за руку и оттащил от Дэна. «Кто те плохие люди, о которых она мне твердит? И кто вы такой, черт возьми?» Он перевел отнюдь недружелюбный взгляд на Джона. «Что вообще происходит?» «Это Дэн, папочка. Он такой же, как я. Мы же говорили с тобой об этом». «Где Люси?» — спросил Джон. «Она в курсе последних событий?» «Я ничего вам не скажу, пока сам не разберусь, в чем здесь дело!» За него ответила Абра. «Она все еще в Бостоне с Момо. Папа хотел позвонить ей, но я убедила его подождать вашего приезда». Она не сводила глаз со свертка с перчаткой. «Дэн Торренс», — сказал Дейв. «Ведь так вас зовут?» «Да». И вы работаете во фрезерском хосписе. Совершенно верно. Как долго вы встречаетесь с моей дочерью? Его кулаки то сжимались, то разжимались. Вы познакомились с ней через интернет? Держу пари, что именно так. Он снова переключил внимание на Джона. Если бы вы не были педиатром Абры с самого ее рождения, я бы связался с полицией еще шесть часов назад. Когда вы не ответили на мои звонки. Я был в самолете, сказал Джон, и не мог ответить. Мистер Стоун, вмешался Дэн, Джон знает вашу дочь дольше, чем я, но не намного. Я впервые узнал о ней, когда она была еще младенцем. И это она первой вышла со мной на связь. Дейв покачал головой. Он выглядел растерянным и озлобленным и явно не собирался верить словам Дэна. «Давайте зайдем в дом», — предложил Джон. «Думаю, мы сможем все объяснить. Или почти все. И тогда вы будете счастливы, что мы здесь, и что мы побывали в Войове и сделали то, что сделали». «Мне бы очень хотелось на это надеяться, Джон, но что-то я сильно в этом сомневаюсь». Они вошли внутрь. Дейв ввел Абру, обняв за плечи. В этот момент они скорее походили на заключенного и надзирателя, чем на дочь отца. Джон Долтон шагал следом, а замыкал шествие Дэн. Он бросил взгляд через улицу на припаркованный там ржавый красный пикап. Билли быстро поднял вверх оба больших пальца, а потом скрестил пальцы на удачу. Дэн ответил ему тем же и скрылся в доме. Пока Дейв сидел в гостиной дома на Ричленд-Корт со своей удивительной дочерью и странными гостями, Винни Баго с группой захвата находился к юго-востоку от Талида. Грецкий орех вел машину, Энди Штайнер и Барри спали. Энди крепким сном, Барри ворочаясь с боку на бок и что-то бормоча. Ворон сидел в гостином отсеке и листал журнал Нью-Йоркер. По-настоящему ему понравились только карикатуры и крошечные рекламные объявления о продаже необычных товаров вроде свитеров из шерсти яка, шляп вьетнамских кули или фальшивых кубинских сигар. Рядом с Вороном пристроился джимми щитовод со своим ноутбуком. «Я тут прочесывал интернет. Пришлось взломать пару сайтов, но... Давай покажу». «Как тебе удается сидеть в интернете на федеральной трассе?» Джимми снисходительно улыбнулся. «Мобильная связь четвертого поколения, друг мой. Пора использовать преимущество эры новых технологий». «Ну-ну». Ворон отложил журнал. «Что там у тебя?» «Фотографии из средней школы Эннистона». Джимми постучал по сенсорной панели, и на экране появился снимок. Не зернистый газетный отпечаток, а высококачественный школьный портрет девочки в красном платье с рукавами-фонариками. Ее каштановые волосы были заплетены в косу, на лице сияла широкая уверенная улыбка. «Джулианна Кросс», — сообщил Джимми. Снова стукнул по сенсорной панели, и на экране возникла рыжеволосая красотка с лукавой усмешкой. «Эмма Дин». Щелчок, и появилась еще более симпатичная девочка. Голубые глаза, светлые волосы рассыпаны по плечам, лицо серьезное, но на щеках видны ямочки. «А это Абра Стоун». «Абра?» «Да, как их только нынче не называют». Помнишь времена, когда лохи ограничивались Джейн и Мейбл? Я где-то вычитал, что Сильвестр Сталлоне назвал сына Сейдж Мунблад. Ничего себе имичка. Ты считаешь, что Роуз нужна одна из этих трех девчонок? Если она права, и мы имеем дело с девочкой-подростком, то да. Скорее всего, это Дин или Стоун. Обе живут на той улице, где якобы случилось землетрясение. Но и Кросс нельзя полностью сбрасывать со счетов. Ее дом прямо за углом». Джимми провел пальцем по сенсорной панели, и три фото выстроились в ряд. Под каждым из них замысловатым шрифтом было выведено «Мои школьные воспоминания». Ворон всмотрелся в снимки. Кто-то может вычислить, что ты рылся на Фейсбуке или где там еще в поисках фото несовершеннолетних девочек? Потому что у лохов это сразу же вызовет подозрения. Джимми явно обиделся. Я же не с Фейсбука это скачивал. Сначала прямо с компьютера средней школы Фрейзера. Он с неприятным звуком всосал воздух. Меня все агентство национальной безопасности не отследит. Кто у нас эксперт? — Эй, ты, успокойся, — кивнул Ворон. — Так которая из трех, как думаешь? — Если бы мне пришлось выбирать, — Ворон постучал ногтем по снимку Абры. — Есть у нее что-то такое во взгляде. Туманная, какая-то дымка. Джимми задумался над его словами, решил, что они звучат непристойно, и хихикнул. — Ну что? Помог я тебе? Да. Можешь распечатать эти фотографии и раздать копии всем остальным. В первую очередь Барри. Он сейчас наш главный радар. Сделаю прямо сейчас. У меня с собой Fujitsu Scansnap. Отличная портативная машинка. Я раньше пользовался S1100, но потом поменял модель, когда прочитал в компьютер Уорлде. «Просто распечатай фото, ладно?» «Конечно». Ворон снова взялся за журнал и открыл карикатуру на последней странице, где читателям предлагалось придумать подпись. На этой неделе на рисунке была пожилая дама, входившая в бар с медведем на цепи. Рот дамы был открыт, а значит, следовало сочинить ее слова. Ворон подумал и вписал. Ну и кто из вас, козлы, обозвал меня шлюхой? Вероятно, не самая смешная шутка, и хрен с ним. Винни-бага катился сквозь сгущавшиеся сумерки. Сидевший за рулем орех, включил фары. На одной из коек барри-китаец заворочился во сне и почесал запястье в том месте, где появилось красное пятнышко. Трое мужчин сидели в молчании, пока Абра ходила наверх, чтобы принести что-то из спальни. его пришло было в голову предложить кофе. Оба гости выглядели утомленными, им не помешало бы побриться, но потом он решил, что сухой корки им не предложит, пока не получит исчерпывающих объяснений. Они с Люси уже не раз обсуждали, как им поступить, если Абра уже не в столь отдаленном будущем однажды явится домой и объявит, что ее пригласил на свидание мальчик. Но перед ним сидели сейчас мужчины, взрослые мужчины, и, как теперь выяснилось, один из них встречался с его дочерью уже продолжительное время. То есть встречался в определенном смысле. И возникал вопрос, в каком именно смысле? Прежде чем кто-либо из них рискнул начать неловкий, или злобный разговор, с лестницы донеслись приглушенные шаги Абры. Она вошла в гостиную с экземпляром Эннистон Шопер. «Посмотри на последнюю страницу». Дэйв перевернул газету и скривился. «А это что за коричневые разводы? Пятна от кофе. Я уже выбросила газету в мусор, но не смогла выкинуть мысли о ней из головы, а потому снова достала ее». Я не смогла заставить себя забыть. Вот о нем. Она указала на фото Брэдли Тревора в нижнем ряду. И о его родителях, о его братьях и сестрах, если они у него были. Ее глаза наполнились слезами. У него были веснушки папа. Он их ненавидел, но его мама все время повторяла, что они приносят удачу. «Ты не можешь этого знать». — сказал Дэйв без особой уверенности в голосе. — Она знает, — вмешался Джон. — И вы тоже. Выслушайте нас, Дэйв. Пожалуйста, это очень важно. Я хочу знать все о ваших отношениях с моей дочерью. Дэйв повернулся к Дэну. — Рассказывайте. Дэн вновь пересказал всю историю с самого начала. Как бессознательно вывел имя Абры в своем блокноте во время встречи анонимных алкоголиков, как получил от нее первый привет мелом на доске, как отчетливо почувствовал ее присутствие в ту ночь, когда умер Чарли Хейс. Я еще спросил, не та ли эта девочка, которая иногда пишет мне записки на доске. Она не ответила, но раздались тихие звуки пианино. По-моему, одна из песен «Битлз». Дэйв скинул взгляд на Джона. «Вы рассказали ему об этом?» Джон помотал головой дэн продолжал два года назад на доске появилась запись что кто то убивает мальчика бейсболиста я тогда не мог понять что это значило как впрочем и сама абра та история могла закончиться ничем но потом ей на глаза попалась вот это он указал на последнюю страницу эннистон шопер с крошечными снимками детей абра завершила рассказ когда она закончила Дейв скептически заметил. «Стало быть, вы отправились в Войеву, основываясь на словах тринадцатилетней девочки?» «Совершенно необыкновенной тринадцатилетней девочки", возразил Джон, «наделенной необычными способностями». «А мы-то думали, что все кончилось», Дейв бросил на Абру полный упреков взгляд, что, не считая редких предчувствий, она переросла свои чудачества. «Прости меня, папа», — едва слышно прошептала она. «А может, ей вовсе не за что просить у вас прощения?» — сказал Дэн, надеясь, что ему удалось скрыть злость. «Она спрятала свой дар только потому, что знала, как вам с женой хочется, чтобы он исчез. Только потому, что любит вас и хочет быть хорошей дочерью. Полагаю, она сама вам об этом сказала?» «Мы никогда не обсуждали с ней эту тему», — ответил Дэн. «Но у меня тоже была мама, которую я нежно любил, и потому поступил точно так же». Абра бросила на него взгляд полной искренней благодарности, затем опустила глаза и отправила ему мысленное послание. Нечто, о чем ей было неловко говорить вслух. Она также не хотела ни в чем признаваться подругам. Опасалась, что они перестанут ее любить» боялась отпугнуть их своими способностями и, вероятно, не без оснований. «Давайте вернемся к главному вопросу», — вмешался Джон. «Да, мы отправились в Айову, и в окрестностях города Фримана нашли старый этаноловый завод, как и описывала Абра. Мы обнаружили труп мальчика и его бейсбольную перчатку. Внутри он написал фамилию своего любимого игрока — но его собственное имя, Брэд Тревор, написано на ремешке. И он был убит. Вы ведь это хотите сказать? Убит бандой бродячих сумасшедших. «Они разъезжают на кемперах и винни бага», — сказала Абра. Ее голос звучал приглушенно и вяло. Она не сводила глаз с завернутой в полотенце перчатки. Она и страшилась ее, и страстно хотела надеть себе на руку. Эти противоречивые эмоции Ден улавливал с такой ясностью, что у него самого заныл желудок. И у них смешные имена, как у пиратов. Дейв спросил почти жалобно. «Вы абсолютно уверены, что того мальчика убили?» «Женщина в шляпе слизывала его кровь со своих рук», — сказала Абра. До этого она сидела на ступеньке лестницы, — но теперь подошла к отцу и уткнулась лицом ему в грудь. «Когда хочет, она пользуется особым зубом. Думаю, у каждого из них есть такой зуб». «И тот парнишка был таким же, как ты?» «Да», — ответила Абра тихо, но разборчиво. «Он мог видеть с помощью руки». «Каким же образом?» Он мог отбивать некоторые подачи, потому что заранее знал, как полетит мяч. А если его мама что-то теряла, стоило ему приложить ладонь к глазам и посмотреть через нее, как он узнавал, где лежит пропавшая вещь. И я так думаю. Просто иногда я точно так же использую свою руку. И поэтому они его убили? Да, я в этом уверен. — сказал Дэн. — И ради чего? Чтобы получить какие-то экстрасенсорные витамины? Вы хоть понимаете, до чего нелепо это звучит? Никто ему не ответил. — И им известно, что Абра о них узнала? — Да, известно. Она подняла голову. У нее раскраснелись щеки, а в глазах стояли слезы. — Они не знают моего имени и где я живу, — но им известно, что я существую. Тогда нам надо обратиться в полицию, — сказал Дэйв. Или даже, пожалуй, таким делом должно заинтересоваться ФБР. Вероятно, поначалу им трудно будет во все это поверить, но если показать труп... — Не скажу сразу, что это плохая идея, — заметил Дэн. — Пока мы не выясним, что даст Абри изучение безбольной перчатки но в любом случае следует основательно обдумать возможные последствия. Для меня, для Джона, для вас с женой, а главное для Абры. Не вижу, какие сложности могут возникнуть у вас с Джоном. Тот нетерпеливо заерзал в кресле. «Бросьте, Дэвид!» «А кто обнаружил тело?» «Мы выкопали его!» а потом перезахоронили, изъяв улику, которую криминалисты, безусловно, сочли бы одной из ключевых, и привезли ее через всю страну, чтобы какая-то восьмиклассница смогла гадать по ней, как по доске для спиритических сеансов. Дэн не собирался вмешиваться, однако не сдержался. Они вместе навалились на Дэвида, и при других обстоятельствах Дэну бы это не понравилось, но только не в сложившейся ситуации. В вашей семье уже кризис, мистер Стоун. Бабушка вашей жены при смерти. Жена горюет и до предела измучена. А эта история взорвет газеты и интернет словно бомба. Странствующая банда убийц против маленькой девочки, которая предположительно является экстрасенсом. Ее захотят показать по телевидению, и ваш отказ только раздразнит репортеров. Улица превратится в огромную телестудию. Журналистка Нэнси Грейс снимет себе квартиру по соседству, а через какую-нибудь неделю отсюда будут нести вздор десятки комментаторов, не жалея легких. Помните родителей мальчика Фелкона Хина, который якобы улетел на самодельном воздушном шаре? Вам будет уготована та же роль. Вы для этого идеально подойдете. А между тем те люди продолжат охоту на Абру. Тогда кто же сможет защитить мою дочь, если они придут за ней? Вы двое? Врач и санитар из хосписа? Или вы всего лишь уборщик? «И ты еще не знаешь о 73-летнем смотрителе, который дежурит рядом с домом», — подумал Ден и невольно улыбнулся. «Я и уборщик, и санитар. Послушайте, мистер Стоун». «Если уж вы с моей дочкой такие большие друзья, называйте меня Дэйв». «Хорошо, Дэйв. Как я предполагаю, ваши дальнейшие действия будут зависеть от того, сделаете ли вы ставку на то, что власти поверят словам Абры, особенно той части истории, где она описывает этих людей как вампиров на Винни-Багу». «Боже милостивый!» — воскликнул Дэйв. Да я даже Люси не смогу рассказать об этом. У нее сразу полетят все предохранители. Кажется, вы только что сами дали ответ на вопрос, звонить нам в полицию или воздержаться, — сказал Джон. Ненадолго воцарилось молчание. Где-то в доме тикали часы. На улице лаяла собака. — Землетрясение! — вдруг воскликнул Дейв: То маленькое землетрясение! «Это ты натворила, Абби?» «Думаю, да», — прошептала она. Да и обнил ее, потом встал и сдернул полотенце с бейсбольной перчатки. Взял ее в руку, разглядывая. «Значит, они похоронили его вместе с ней», — сказал он. «Они его похитили, пытали, умертвили, а потом закопали с любимой бейсбольной перчаткой». «Так и было», — подтвердил Дэн. Дэйв снова повернулся к дочери. «Ты действительно хочешь прикоснуться к этой вещи, Абра?» Она протянула руку и сказала «Нет, но мне придется это сделать».